Глава двадцать пятая. Кас не успела бы его спасти. Зев выругался и резко остановился, видимо, так же поняв это. Подняв руку и прицелившись, он принялся произносить заклинание огненной магии. Мысли Кас вновь начали затуманиваться от волнения, хотя она продолжала бежать вперёд, но одна догадка всё же пробилась сквозь туман в её сознание. Одного заклинания огненной магии будет недостаточно. Кас встала как вкопанная и выставила вперёд руку, думая только о том, как помочь Зеву. Она не знала никаких заклинаний или волшебных слов, которые могли бы вызвать магию и помочь ей управлять ею. Она даже не знала, откуда берётся её магия. Но ведь ей удалось вызвать свет несколько минут назад. И эта энергия появлялась в ней уже достаточно много раз, чтобы поверить в неё. Поэтому сейчас она отчаянно желала использовать её в полную мощь, на благое дело. Стоило ей подумать об этом, как электрический разряд тут же вырвался из её ладони. Оставляя огненный след в воздухе, он как будто собрал дополнительную энергию с неба. Её было даже слишком много — Касс начала трясти, когда вся эта энергия закружилась в одной точке высоко над ней. Теперь она ощущала всю её массу целиком, и у неё подкашивались ноги. Однако она заставила себя встать ровно, чтобы прицелиться. Она вся горела от желания управлять этой магией, при том, что каждый её мускул протестовал против этого. Касс подняла руки, заняла нужную позицию. А затем направила руки на ближайший ряд лучников. Магия вырвалась из неё так быстро, что ей показалось, будто она упала с обрыва. Она полетела вперёд, когда огромная масса света покинула её. Девушка упала на колени, а затем дальше, ударившись лицом о землю. Затем она успела перевернуться на бок и увидеть, как яркая молния, словно огненная верёвка, обвела всех троих безликих лучников. 1 2 3 тени взорвались. рассыпав вокруг себя искры. После чего послышались три души раздирающих вопля, как будто из потустороннего мира, и все три монстра ушли в небытие. Кас вновь упала щекой на песчаную дорогу и почувствовала, как острые камни впились ей в кожу. У неё закружилась голова, а глаза наполнились слезами от невыносимой боли, пронзившей все мышцы. Тогда она поморгала, чтобы смахнуть их, и с восторгом смотрела Как магия Зева и меч Лоренто прикончили оставшихся лучников. Убедившись в том, что им удалось взять ситуацию под контроль, она наконец смогла закрыть глаза. Через несколько минут она очнулась и увидела склонившегося над ней Лоренто, который пытался помочь ей встать на ноги. "Впечатляющий новый трюк", сказал он, крепко сжав губы и смотря куда-то мимо неё. Зев наоборот таращился на неё во все глаза, впервые в жизни не в силах вымолвить ни слова. Кас с трудом кивнула. Без сомнения, этот вид магии выглядел впечатляюще, но при этом еле ж сейчас удалось направить свою силу в нужное русло. Она чувствовала, как её нутро сжимается от восторга и ужаса. Поговорим об этом потом, предложила она. Прежде чем они продолжили пытать её вопросами о том, как ей это удалось, их внимание привлекли отдалённые крики. Вся трое немедленно бросились туда. В конце концов, они оказались в той части города, где были преимущественно старые дома и лавки, выглядевшие заброшенными. Ветхие строения были построены фактически друг на друге. Их рассыпающиеся крыши и разрушающиеся стены были наспех закрыты старыми лоскутами ткани. Из-за чего нельзя было понять, где начинается один дом и заканчивается другой. Кроме того, многие окна были выбиты, двери выломаны, а вокруг валялось огромное количество обломков, части из которых выглядели свежими, судя по печальной известным им чёрным знакам смерти. Кажется, здесь только что проходил бой. А теперь всё вокруг замерло в полной тишине, и никого не было видно. Друзья пробирались через обломки, И вскоре почувствовали холод. Неземной холод. Все трое съежились и, словно по команде, принялись дрожать. Зев взглянул на Каз и спросил. «Это твой капитан со своей странной магией?» Каз задумалась. К тому моменту она хорошо изучила магию Эландера. Ей показалось, что это его рук дело. Однако эта сила немного отличалась от его врожденного дара. «По-моему, это магия льда», — объяснила она Зеву. У него есть меч, который внезапно тишину нарушил какой-то шум внутри одного из заброшенных домов. В следующий момент из окон вылетели стёкла, деревянные стены потрескались и затрещали, и из здания вылетел ландер, выбив дверь, висевшую на одной петле. За ним гнались два безликих лучника. У одного в руке был лук, а второй успел трансформировать его в чёрный меч. Элландер двигался с убийственной грацией и точностью, ведя лучников за собой. Его меч горел голубым огнём зимней магии. Кас увидела, как он провёл им по дуге, говоря какое-то заклинание. И тут же в воздухе между ним и лучниками сверкнули маленькие кристаллы льда. Один из лучников совершил ошибку, заступив в эти владения льда, и его тело тут же покрылось тончайшей корочкой, которая начала расти с каждой секундой. Касс не стала медлить, а тут же бросилась к заиндивевшей фигуре и снесла монстру голову ударом меча. Эландер, в свою очередь, прикончил второго лучника и только после этого взглянул на девушку. «А я все гадал, куда это ты запропастилась? Ты же меня знаешь!» — фыркнула она, вытирая с лица свежие капли крови. «А я все это время неспешно прогуливалась по городу. Как всегда!» А ещё во время этой прогулки мы убили не менее десятка этих тварей. Ей показалось, что капитан напрягся, услышав эту цифру. Интересно, он почувствовал, что она использовала магию несколько минут назад. Но он лишь ответил: "Отлично, теперь перед нами новая задача. Нужно вернуться к главным воротам". Он повернулся и крикнул тот же приказ Лоренту и Зеву, а затем взял Каза за руку и повёл в нужном направлении. Они всё ещё пытаются проникнуть во дворец, объяснил он ей. Большинство монстров собрались именно там, и мне кажется, у нас есть шанс окружить их и прикончить, если действовать с умом. Кас решительно кивнула, несмотря на то, что её смутило слово "большинство". Они и так уничтожили огромное количество лучников. Сколько же их может быть у ворот? Кстати, как ты себя чувствуешь? Спросила Ландер, как бы между прочим, но Кас показала, что она как будто поймала кристалл огня накануне взрыва. По его нахмуренным бровям и внимательному взгляду ей стало ясно, что он догадался о том, что она использовала магию. Иначе и быть не могло. По крайней мере, упадок сил после использования магии был заметен всякому, кто внимательно смотрел на неё. При всём при этом она собралась отрезать все следы использования магии. Но тут их прервал звук стрелы, про свистевший рядом и ванзившийся в дорогу перед ними. Они тут же отскочили от почерневшей и разохшейся земли и услышали крик Лоренто, предупреждавший их, где прячется лучник. Осмотревшись, они увидели его на балконе ближайшего дома. Как же мне надоели эти мерзавцы, проворчал Ландер и тут же сорвался с места, залез на полуразвалившуюся крышу, а затем перебрался поближе к балкону. И безрассудно прыгнул прямо на лучника. Ему каким-то образом удалось увернуться от выпущенной стрелы, и в следующую секунду он обнажил меч, а затем на какое-то время исчез из поля зрения, растворившись в смешанном клубке магии льда и чёрной энергии, выделяемой умирающим лучником. Вторая стрела, выпущенная по нему, также осталась им незамеченной. Не долетев до него, она упала на балкон, где он стоял. Как только это произошло, волна черной магии уничтожила все опоры, и балкон рухнул вниз вдоль фасада дома, а затем вся стена провалилась внутрь вместе с Эландером. Зеф и Лорен бросились на поиски лучника, выпустившего вторую стрелу, а Ка скинулась к разрушенному дому. Не успела она добежать, как Эландер уже появился из-под обломков. Весь в пыли, откашливаясь и стирая кровь с лица, но живой и относительно невредимой. Слава богам. Ах ты легкомысленный дурачок, да ты же мог. Увидев, что он повернулся к ней с ехидной ухмылкой, Кас осеклась на полуслове. Эландру ни к чему было знать, что она чуть не сошла с ума от паники при мысли о том, что он мог серьёзно пораниться. И его самомнение и так было невыносимо. Кас сделала несколько глубоких вдохов, чтобы прийти в себя. Я смотрю, ты снова вёл переговоры со смертью. Он кашлянул несколько раз, а затем улыбнулся своей наглой улыбкой. С каждым разом всё успешнее. "Дурачок", хрипло сказала она. "Осторожно", крикнул он, взяв её за руку и притянув к себе, чтобы спасти от летящей стрелы. Какое-то время они стояли прижавшись друг к другу, пока ларенд не уничтожил того, кто в неё выстрелил. Затем Кас выставила локоть, который упёрся в рёбра Эллендера, чтобы освободиться от его объятий. "Нам пора бежать к воротам", напомнила она капитану. "И, пожалуйста, больше никаких подвигов, чтобы доказать свою смелость, а также переговоров со смертью". Эллендер стоял, потирая ушибленные рёбра, всё так же самодовольно ухмыляясь. Кас поспешила отвернуться, чтобы он не заметил, как она выдохнула с облегчением. Все четверо бросились бежать по улицам, по пути уничтожив несколько встретившихся лучников. Но затем в какой-то момент Кас с Ландером потеряли её друзей из виду. Сначала она не придала этому значения, ведь такое частенько происходило во время их совместных вылазок, особенно таких непредсказуемых, как это. Кас знала, что рано или поздно они появятся. Она успокаивала себя тем, что они наверняка ждут их у ворот. Но там их не оказалось. Кас постаралась взять себя в руки и сосредоточиться на битве, которая предстояла им возле входа во дворец, а также на инструкциях, данных ей Эландером. Он поставил её на небольшой холм, с которого можно было издалека различить дворец, и приказал ждать сигнала. После чего медленно прокрался к своим солдатам, чтобы расставить их по местам. Прошло несколько минут. Зева и Лоренто по-прежнему не было видно. Ветер шушал листьями на деревьях, а солнце с невероятной скоростью клонилось к закату. У Каз в голове мелькнули ужасные мысли, и всю ее охватило нехорошее предчувствие. Вдали вновь послышались крики. Девушка закрыла глаза, чтобы отвлечься от них, и ждала, когда они прекратятся. Однако звуки становились все громче. Каз не знала, там ли её друзья, имеют ли они отношение к этим крикам. Она ничего не чувствовала, кроме всепоглощающего волнения внутри неё, которое никак не утихало. Девушка в очередной раз попробовала не обращать на него внимания. Но у неё ничего не вышло. И тогда, в сотый раз за этот вечер, Касс обнаружила, что ноги сами несут её навстречу крикам. Она выбрала часто используемую дорогу на окраину города, которая привела ее к большой поляне, от которой шла тропинка к маленькому дому. Посмотрев вниз, сказ увидела, что дом окружен лучниками. А несколько десятков солдат и горожан, в свою очередь, заключили их в плотное кольцо. Люди стояли, держа на готове оружие. Лорент и Зев также были среди них. Судя по всему, они остановились, чтобы им помочь. Лорент держал женщину, не давая ей броситься в дом. а Зев все ярче и ярче разгонял пламя вокруг своих рук. Даже с большого расстояния Касс почувствовала огромное напряжение всех участников противостояния. Она немного помедлила на краю поляны, чтобы улучшить момент и понять, чем она может им помочь. Но тут ни с того ни с сего женщина, которую держал Лорент, вырвалась и бросилась к дому. Касс не сразу заметила летящую стрелу. только когда она пронзила грудь женщины. Бедняжка упала на землю, и через несколько секунд от нее не осталось ничего, кроме обугленного трупа. В воздухе повис едкий запах о горящей плоти, корчившейся на траве. Зев тут же бросился к лучнику, который пустил в нее стрелу, а у Каз возникло ощущение, что это ей стрела пронзила грудь, что ее сердце остановилось. Несмотря на то, что Лорент поспешил на помощь Зеву, они были в значительном меньшинстве. Никто из жителей не шевельнулся, чтобы помочь им. Большая часть людей по-прежнему не могла отвести взгляд от дымящейся кучки пепла, которая осталась от женщины. Несколько солдат начали двигаться в их сторону, но этого было мало. Безликих лучников было слишком много — И они по неведомой причине не собирались снимать с дома осаду и выпускать тех, кого окружили. Внезапно Кас почувствовала, что ноги сами несут её туда, в самую гущу событий, к её друзьям. Она сомневалась, что ей удастся вызвать такой же электрический разряд, как до этого, но она должна была что-то делать, хоть что-нибудь. Спустившись с холма, она краем глаза заметила лунный серп, висящий в вечернем небе. У неё в голове тут же пронеслись воспоминания о её недавнем разговоре с Ландером. Есть люди, обладающие магией луны, магией, которая может отражать и приумножать некоторые вещи. И тут же в голове мелькнула мысль: с этим не шутят. Эта фраза прозвучала очень громко и ясно, указывая на то, что она снова пытается играть с опасными вещами, которые до конца не понимает. Кас отдавала себе отчёт в том, что совершает ошибку. Тем не менее, она сделала шаг вперёд, не сводя глаз с бледной луны. У неё дрожала рука, когда она поднимала её перед собой. Кас сделала глубокий вдох. Ей показалось, что всё в мире уменьшилось и замедлилось. С каждым вдохом он всё больше сжимался вокруг неё. Она перевела взгляд с луны на огонь в руке Зева. И в её голове стучала лишь одна мысль: лишь бы этого было достаточно. Огненный смерч, вылетевший из её руки, был намного сильнее, чем она рассчитывала. Энергия, вышедшая из неё, была такой силы, что её отбросило спиной на травянистый холм. Однако она каким-то чудом смогла держать глаза открытыми, лишь прикрыв их рукой от огромной волны, которая вернулась обратно к ней. Поэтому она видела Как выпущенный ею вихрь смешался с магией зева и сделал огонь ещё ярче, сильнее, увеличив его мощь в 100 крат. В итоге получилась целая стена огня, протянувшаяся с одного конца двора на другой. Ни одному лучнику не удалось спастись, когда она накрыла их. Они мгновенно сгорели, как будто их тела были из соломы. Но после этого огонь не остановился. Кас пыталась его остановить. но он уже вышел из-под контроля. Маленький домик, который лучники держали в осаде, вспыхнул в один момент. Послышались крики, стёкла треснули и вылетели от жара. Один порыв в ветра, и внутри произошёл взрыв. Наступила тишина. Люди ошеломлённо молчали. Лишь слышались треска горящих брёвен до завывания свирепствующего огня. А потом крики — Огромное множество людских криков. Кас вскочила на ноги и бросилась в сторону адского пламени. Кто-то крикнул, чтобы она остановилась. Она не знала, кто это был. Кас едва слышала людские голоса из-за того, что в её голове крутилась лишь одна фраза: "Что же я наделала? Что я наделала? Что я наделала?" Кас думала, что её тело осталось там на траве, но оказалось, что она продолжает бежать. Ей с трудом удалось пробраться к дому. Затем она нашла окно, стекло в котором лопнуло, и пролезла в него. Встав на ноги, она начала искать людей, и что есть мочь, и кричать в надежде, что кто-нибудь откликнется. Ей показалось, что прошла целая вечность, прежде чем она услышала ответ. Тонкий голосок. Это был ребёнок. Она прижалась к земле как можно ниже, чтобы скрыться от ужасного дыма. И на коленях стала пробираться вглубь дома. Стены обуглились, и под ними показались несущие балки. Некоторые из них уже полыхали. Вокруг всё падало и взрывалось, засыпав её с ног до головы пеплом и углями. Спустя минуту она увидела большой дверной проём, который был объят языками пламени. Вход в комнату заволокло тёмным дымом, но за ним она заметила какое-то движение. Шатаясь, Она подалась вперёд и увидела его, маленького мальчика, съёжившегося в комнате за порогом. Он во все глаза смотрел на дверь, пытаясь набраться мужества, чтобы пройти через неё. Кас смогла сделать ещё несколько шагов, прежде чем на неё упала часть дверного косяка. Девушка загородила лицо руками, чтобы защититься от огня, а когда опустила их, то увидела, что мальчик окружён огнём и дымом. Ей захотелось кричать, что есть мочи, но она не смогла издать ни звука из-за того, что у неё пересохло горло. Как было тяжело глотать и дышать, не говоря уже о том, чтобы издавать звуки. И всё же она решила обязательно продолжить свой путь, проползти в комнату, любыми способами добраться до неё. Она почувствовала покалывание на коже. Быть может, это были волдыри, которые лопались от огня. Из-за жара она не могла понять, что с ней происходит. Ей начало казаться, что это покалывание может быть магией, которая сможет защитить её и мальчика, если ей удастся до него дотронуться. Этой безумной уверенности хватило, чтобы прыгнуть в горящую дверь через упавшие балки. Языки пламени не тронули её одежду и ботинки. Она приземлилась по ту сторону двери, чудом устояв на ногах. Оглядевшись, Она заметила мальчика, лежавшего без сознания на полу, свернувшись калачиком. Она схватила его на руки и побежала дальше. Кас не понимала, куда она бежит. С каждой секундой дым распространялся всё быстрее. Однако она заметила, что он струится в отверстие справа от неё. Она решила следовать за ним, и вскоре её глаза заметили клочок тёмно-синего неба, который виднелся в дальнем окне. Глаза щипало так же, как и горло, и ей стоило огромных усилий держать их открытыми. Но она не могла потерять из виду спасительный синий клочок неба. Она шла к нему так, как если бы это был последний глоток воды в пустыне. И вот, не вполне осознавая свои действия, она протиснулась сквозь низко расположенное окно наружу и выбежила из преисподней так же стремительно, как до этого вошла в неё. Покачиваясь, Касса смогла встать на ноги и сделать несколько десятков шагов. Затем усталость взяла вверх, и она рухнула на землю. Девушка покатилась по земле, крепко прижимая к себе ребёнка и стараясь смягчить его падение. Очутившись в густой траве, она закрыла малыша собой, чтобы он не чувствовал дыма, который по-прежнему волнами стелился над ними. Угли рассыпались по двору под действием ветра и вновь загорались на земле. С концы концов тропинка из маленьких костров подошла совсем близко к тому месту, где они лежали. Коз знало, что ей нужно встать и переместиться в более безопасное место. Но она была не в состоянии пошевелиться. Девушка хотела позвать на помощь пересохшим горлом, но тут языки самого большого костра, горевшего рядом с ними, расступились. Это было похоже на чудо, и она не удивилась, увидев Зева, вышедшего из расступившегося пламени. Он взял Лука с мальчика, она честно попыталась встать. Секунду спустя её подхватил Лорент и унёс подальше от горящего дома. Они оставили девушку с мальчиком на вершине дальнего холма, а сами вернулись, чтобы помочь потушить огонь. Теперь горящий дом казался ей чем-то очень далёким. Как и хаос, охвативший город. Вокруг них, как ни в чём не бывало, стрекотали сверчки. В щёки касабивал освежающий ветерок. Луна сияла ещё ярче на темнеющем небе, и она смотрела на неё до тех пор, пока хватило сил не закрывать глаза. А затем она провалилась в сон, в тьму, в которой её вновь и вновь преследовало видение пляшущего вокруг пламени.